Карина Дёмина «Громов. Хозяин теней». Книга четвёртая. Глава 1 «Ас-с-рех». не сотвори себе кумира ни всякого подобия, еле на небеси горе, Еле-ка на земле низу, еле в водах и под землёю, Да не послужиши, Да не поклонишася им». Народ же российский сотворил себе кумира в царе своем нечестивом Павле Гольштинском и же вошед на престол мономахов путем беззакония, уморив братьев своих и тем уподобился окаянному Каину. И многие скверный сей царь-бесоделатель во мнозе лета своего царения. При восшествии на престол повесил он муравьева апостола и же безонарод и правду. В молитвословиях приказывает нечестивец царь имя свое печатать буквами крупными, мое же имя возле его изображено печатаю мелкою. Суть его лихаимцы, чиновники-грабители, народ отдан им и содержится им царем противно закону моему в крепости у дворян. Он же сам, яко фараон, потешается топмоноборами рекрутскими да поборами денежными – да потешными полчищами своими именуемыми «Гвардия». Видение старца Кондратия. Протяжный вой фабричного гудка пробился сквозь стену, отогнав остатки сна. Я разлепил глаза. Гудок длинный, стало быть, пять часов. Самое оно — выползать, умываться — «Перехватить какой еды и вперёд крепить мир трудом!» «Падло!» — выдохнул метелька, переворачиваясь на другой бок. Тущую подушку он прижал к куху, но это зря не поможет. Стены тут тонкие, едва ли не картонные, а гудит так, что до костей пробирает. «Захочешь — не проспишь!» «Вылезай!» — я нашарил ботинки. Пол, само собой, леденющий, стены не лучше, стекла вон изморозью покрылись, причем изнутри. Стало быть, хозяйка опять на дровах экономит. Или это высквозило так? Весна на дворе, а за окном снега лежат серые, грязные, поизносившиеся. И днем, когда солнышко выкатывается, снега начинают таять. Ручейки воды пробивают себе путь к ржавым кирпичным стенам окрестных домов. И питают этот самый кирпич и без того рыхлый, пористый, будто из ваты сделанный. Оттого внутри домов становится еще более сыро, хотя недавно мне казалось, что это невозможно. Еще как возможно. «Давай, давай!» Я дернул метельку за ногу, содравший носок, а то потом опять пожрать не успеешь и всю смену ныть будешь, что голодный. Вода в ведре подёрнулась хрустящей курочкой. Штоп. Ледяное прикосновение пробудило и заставило отряхнуться. Рядом, фырчая матерясь, умывался метелька. А рядом, грохочая и охая, вздыхая и пришепётывая молитву, копошилась старуха. Я слышал и шаги её, и хлопанье двери. И ворчание. Надеюсь, самовар поставила, не как обычно. «Съеду». «Вот как пить дать съеду? И работает он нахрен, пошлю и революцию, изобрету чего-нибудь этакого время опережающего, продам и позабывши обо всем буду жить, поживать до да добра наживать. За окном еще муть, солнце и не проклюнулось даже, а еще вон туманы, то ли сами по себе, то ли дым от заводских труб, снова уперся в небесную твердь, да с нее уже потек наземь, тут хрен поймешь». Но сегодня туман хоть не жёлтый, всё хлеб. Нет, уходить отсюда надо бы. Ещё месяц и другой и убираться, то никакого здоровья не хватит. Чтоб. Самовар был едва тёплым, и старуха на мой вопрос только недовольно поджала узкие губы. В глазах её читалось глухое раздражение. Ишь, какие переборчивые. Другие бы радовались, что чаем поют, а мы вон жалуемся зато хлеб напластала тоненько тоненько куски во наш светятся маслом едваль по краю мазнула и все нахмурился я квартиру точно менять придется хотя на что ты ее поменяешь продукты нынче дороги стали старуха поджимает тонкие губенки и глаза и едва различимые в потьмах свечи на тоже экономит обходясь лучиной стали особенно злые Не накупишься? Ну да, а то, что в доме по вечерам копченым пахнет, это так совпадение. Или он не знаю, что она в своем закутке, отгороженном ширмой колбасы прячет до банки с вареньями. Может, я бы истерпел, но холод. И нам 12 часов пахать, что характерно, без перекуров и прочих глупостей. А потому я молча поднялся и, отдернув ширму, наклонился. «Что творишь? Что творишь?» Заверещала старуха, замахала руками, засуетилась, впрочем, не рискуя ударить. Так грозила сухонькими кулаками и повизгивала. «Поставь! Не твое!» моё. Я вытащил и колбасу, и варенье. И метелька хмыкнув принялся пластать высохшую до деревянной твердости палку на ломти. «Я тебе платил?» «Платил. За комнату и за стол ты обещала, что будет тепло». «Мне тепло!» Старуха выпятила губу. «Ну да». Она аж пять юбок напялила, три кофты и ноги тряпками обернула, а спит под пуховым одеялом, который раза в два толще наших с метелькой вместе взятых. «А мне нет!» — ряпнул я и пригрозил. «Съедем!» «И куда?» Не испугалась. Подошла бочком, так и высунув ручонку из склада кофт до шарей, цапнула сразу три куска. Один в рот, остальные в рукава. В рукавах этих, как я успел понять, много чего хранилось. Сушки и сухари, окаменевшие пряники, анисовые карамельки и мяты, раскрошенные почти сигареты. Курила старуха много, и дым дешёвого табака пропитал что её одежды, что её саму. Куда-нибудь. «Ага, кто могла я оглоядом комнату сдаст?» Она налила себе чаю, разбавив не единожды запаренную заварку тёплой водой. «Это я жалостливая!» «Как же жалостливая!» «Пустила, не побоялась, комнату дала!» «Скорее угол. Комната у старухи у самой была одна, хоть и довольно большая по местным меркам, и особо важно крайняя». Расположенная в дальнем конце узкого кирпичного дома, подозреваю в прежние времена служившего конюшни, комната эта имела отдельный вход, а тот, что в общий коридор выводил, еще супруг старухи, когда живой был, заложил кирпичом, а старуха и шкаф придвинула, развернула так, чтоб образовался закуток, куда влезли две кровати. Между шкафом и стеной протянула веревку, на которой повисло старое покрывало». Себе старуха оставила место у единственного окна. Доброе. Как же, скорее уж боязливое, а ещё экономное. Вот и теперь из трёх лучинок ко оставила, мол, и без того хватит. Как она сказала, «Свой рот и в темноте не потеряешь, а остальное от лукавого». Стул вытянули на середину комнаты. Массивный он с возрастом верно мог поспорить с хозяйкой этой комнатушки – Впрочем, как и остальная мебель, нам с метелькой дозволено было использовать целых две полки в шкафу, а еще ящики под кроватями, но и полки и ящики с трухой периодически обследовались, причем факций она нисколько не скрывала. «Еще сховаете чего не того», – сказала она, когда я в первый раз претензии предъявил. «Революционеры!» Это слово она произнесла с немалым удовольствием. Чай мы допивали в тишине. Старуха спешно жевала или прятала колбасу, поглядывая на нас с метелькой, недобро, но ругаться не ругалась. Знала, что и ей с нами повезло. Другой бы кто за такие шутки ухо бы дал, не поглядевши на возраст. А мы вот старость уважаем. И пить не пьем, и во хмелю не буяним. Золото, а не квартиранты. Я поднял воротник старого тулупа, который затянул куском верёвки. Метелька подавил зевок. Рано ещё. Небо бледнело. Улицы пока оставались пустынны. До завода всего ничего. Вот оттягивают до последнего. Пошли, а то опять в толпе маяц. Сапог проломил тонкую следяную корку. По ночам ещё прилично подбораживало, но к обеду распогодится. А там уже и до лета рукой подать... Воздух вонял серой гнилью, тухлой водой, что собиралась в канавах. Со снегом сходили и нечистоты, которых тут было во множестве. Петербург, мать вашу, культурная столица. В мире здешнем, в принципе, столица. Куда мы ехали? Ехали и вот приехали. Встречай, родимая. Добирались долго. Сперва Еремей полз какими-то проселочными дорогами, петляя, что Заяц где-то там близ села, название которого в памяти моей не сохранилось, мы заприметили стоявшую в отдалении церквушку, где и выгрузили иконы, ну и спящую девицу тоже, самую церковь занесли и одеялом укрыли. Ну то может, до заутренней всего ничего оставалось, но с одеялом надёжней. Мишка всё порывался сказать, что так не можно, что это опасно и надобно передать несчастную в заботливые руки родителей, но на вопрос, как это сделать, чтоб самим не засветиться, ответить не сумел. «Как-нибудь выживет», и — сказал я ему. «Мы и так её спасли». Потом были другие дороги и другие деревни. И чем дальше от границы, тем больше их становилось. Где-то там в лесочередной бросили машину, добравшись до станции пешком. И уже в поезде, в тряском вагоне третьего класса, я поверил, вырвались. Нет, что искать будут, это, конечно, факт, но потом. И пусть ищут, пусть хоть обыщутся, но передышку мы получили». Трястись пришлось долго, несколько пересадок, вагоны, отличавшиеся друг от друга разве что степенью изношенности, люди, которые тоже казались одинаковыми, и мы в своей разношерстности как-то легко вписались в общий хаос. А потом вот Петербург. Почему-то я ждал, что город будет похож на тот, оставленный в прошлой моей жизни. Зря. Двухэтажная коллекция. Какое-то странное, на мой взгляд, строение приморского вокзала поднималось над окрестными одноэтажными домами, половину из которых и домами назвать было сложно. Потемневшие доски, какая-то бесконечная змея крыш, перетекавших из одной в другую, рев скотины, ругань, вонь. Редкая чистая публика спешила удалиться. Мимо основали грузчики и пассажиры из тех, что попроще. Тащили тюки и целые тележки, груженные доверху. И по над этим бедламом висел туман из дыма, смога и сизого рыхлого тумана. «Там он!» — Еремей огляделся. «Фабрики. Если на них идти, то и жилье надо наискать поблизу». «Вот ты нашли!» Я похлопал себя по плечам, разгоняя заледеневшую кровь. «Ничего, смена начнется, и взбодримся!» Меж тем на улице прибавлялось народу. Спешили мастера, которым положено было являться раньше, и те, кто, как и мы, не хотел попасть в толпу. Там-то потом поди-ка докажи, что не опоздал, а на проходной вновь за тур стучился. «Эй!» Нам помахали с другой стороны улицы. «Доброго утра!» Филимон радостно ощерился и сплюнул через свежую дыру. «Зуб выдрал?» – поинтересовался я. «Ага, сам!» – с гордостью произнес он. Зубов у Филимона оставалось едва ли половина от положенных природой, да и те желтые, покрытые плотной коркой то ли налета, то ли зубного камня. «Чистить начни!» «Скажешь тоже!» Филимон сунул руки в карман и произнес с убежденностью. «Не поможет, а порошок в лавке драгущий!» лавки лавке всё дорогущее!» Метелька подавил зевок. «А у нас старуха опять на дровах экономит, и чай еле тёплый, колбасу спрятала!» Филимон пожал плечами. «Жадная она! Я тебе сразу говорил, давай к нам!» Это в комнату, в которой жили четырнадцать человек, причём комната была мало больше старухиной, и кровати стояли тесно рядами, между ними натянули верёвки, а на них повесили старые простыни. «И деньгу сбережёшь, вон с шушером перекинуться, Он и ещё шило во вторую работают, а вы в первую. Посменно можно спать. И сколько вы струхи платите? А тут за кровать рубль в месяц выйдет». Ну да, с его точки зрения изряднейшая экономия. «Ещё пару вартель кинешь. У нас ничего, мужики, честные». На проходной собиралась толпа. В нос шибануло ядреной смесью запахов, кислой капусты немытых тел, дымов, сажей и химии. А по постным дням так... Фильмон продолжал расхваливать экономности выгоды артельной жизни, но я уже не слушал. Во внутреннем дворе было лютно и суетно. Здесь уже запах химикалий, земли и силы почти перебивал вонь дерьма, доносившуюся от ретиратников. Небось, опять того и гляди переполнится... А, -а, -а, а, появились оглоеды мать вашу. Мастер вывалился наружу, придерживая одной рукой портки другой фляжку, которую верно пытался в портки скрыть, она вон не давалась. Чего вы лупились? Он был уже пьян. Или скорее следовало сказать, что пребывал в обычном своем состоянии. За все время работы трезв моего и не видели. Но так-то, по общему признанию, Митрич был мужиком справным. Меру в пяти и знал. Матюкаться-матюкался, однако рук без повода не распускал. Ну и штрафы выписывал исключительно по делу, закрывая глаза на огрехи мелкие и в целом работе фабрики не мешающие. В общем, золото, не человек. И дети. Он подтянул портки и закашлялся. Я... Я уловил тонкий аромат лилии, который стал уже настолько привычным, что я к нему даже и претерпелся, да и то запах появился и исчез. Что до красных пятен на руке, то ладонь Митрич поспешно вытера штаны и махнул, а мы... Мы пошли, чахоткой тут никого не удивишь, и не только ею». Лишь тьма, крутанувшись, подхватила пару чернильных пятен, что выползли на запах крови, и заурчала довольно. «Охота!» — раздался в голове шрестящий голос. Я кивнул, подумавшись, что хоть кто-то ходит сюда с удовольствием.